Глава 18 Но, как оказалось, отлежаться и отдохнуть мне была не судьба. Не прошло и получаса, как раздался новый звонок. И это несмотря на глубокую ночь. «Красавчик, привет!» — голос у Цыпочкиной был озабоченный и взволнованный. «Встретиться бы надо, и чем раньше, тем лучше». «Одну минуту», — попросил я и прикрыл ладонью динамик телефона, после чего обратился к Белли. «Можно встретиться с одним человеком возле дома?» «Если все так серьезно, как я думаю», — проговорила бабушка, — «то нас уже ничего не спасет, а значит, ничто не способно сделать хуже. Встречайся». «Интересная философия», — подумал я. «Надо будет запомнить». «Подъезжайте по адресу. Я назвал номер дома на Патриарших прудах. Через сколько вас ждать?» «Буду в течение получаса». «Чувствую предвидеться бурная ночка», — тихо проговорила Белла, поднося шампанское к губам. Я прислушался к собственным ощущениям. Чувство тревоги и опасности еще не подползло к критическим отметкам, но неумолимо туда стремилось. Возможно, из-за кучи новых ощущений оно не так сильно выбивалось на первый план. «Откуда такие мысли?» – спросил я, поднимая свой бокал и отмечая, что бабушкино шампанское здорово помогает организму восстанавливаться. «Не забывай, я эфирница, и мы чувствуем волнение изначальной магии. Сейчас такое ощущение, что в спокойное озеро кто-то кинул магиядерную бомбу». Она откинулась на спинку кресла. «Я тоже смогу это чувствовать», — поинтересовался я, пытаясь хоть как-то упорядочить хаос внутри себя. «Ты это уже чувствуешь?» — ответила Белла. «Только не можешь вычленить из общего магического шума. Полагаю, уже завтра сможешь услышать». Виолетта Цыпочкина прибыла через 29 минут после звонка. Первым делом она сунула мне в руки пакет с папками, конвертами, бумагами и файлами. «Что это?» — спросил я. «Компромат на Матильду Фонбаде, Баде», — ответил репортер. «Много компромата». «Это я понимаю, а конкретно в двух словах можешь рассказать?» — попросил я. «Если только очень коротко», — воровато оглядываясь, словно боясь, что ее заметят, — ответила Цыпочкина. «По-моему, я слишком много узнала, и за мной хвост, поэтому я на некоторое время пропаду с радаров. Честно говоря, советую тебе сделать то же самое. Если я права, то тебе никакой статус героя не поможет. Награждать тебя будут посмертно». «Да ты не переживай так», — сказал я. «Расскажи все-таки, что не так с этой фон Боде. «Да все не так, если кратко». Академию она окончила как весьма посредственный маг с третьим уровнем. У нее очень узкая специализация, а именно ядовитое растение. Выписка из Академии в пакете. Затем она вышла замуж за состоятельного барона, который буквально через несколько лет умер. Но Виолетта выставила указательный палец. Матильду обвинить не получилось. Ядов в организме бедолаги обнаружено не было. «Зато разложилась его печень, понимаешь?» «Нет», — честно признался я. «Почитаешь, я тебе копию результатов вскрытия положила». Короче, хоть прямых доказательств против нее не было, но кто-то за жабры нашу баронессу все же взял. Цыпочки насунула руку в пакет и выудила оттуда фотографию, на которой Матильда в знакомом мне ядовито-оранжевом шарфе стояла на крыльце здания из и разговаривала, «Со Скуратовым! Вот, выводы сделаешь сам, а мне пора бежать!» Уже сидя за столом в особняке Белла, я разложил все принесенные мне Виолеттой документы и принялся их изучать. Вот свидетельство о выпуске. Действительно, третий уровень не то, с натяжкой. «Два запятая пятьдесят Даже ботанику она не тянула, а только одно единственное направление – ядовитое растение. Рекомендовано работать в сфере фармацевтики. Но зачем, правда? Вот и свидетельство о заключении брака. Барон на 20 лет старше, зато богат. У него несколько торговых центров в Москве и свой футбольный клуб. Была у барона одна пагубная привычка, если не считать Матильду, пил он как не в себя. Каждый день к вечеру накачивался алкоголем по самой Гланде. Неудивительно, что именно это и поставили в анамнезе, с распечни, вызванной алкогольной зависимостью. Но была тут и служебная записка какого-то лаборанта, написанная от руки. Следов ядов не обнаружено, но есть подозрение, что печень разложилась от длительного воздействия неизвестного токсина. Прошу разрешить анализ. И сверху огромная печать «Отказать». Фотографии с Аскуратовым, фотографии на фоне Лубянки, фотографии у нашего небоскреба. Чудесно. Картина вырисовывалась следующая фон Боде прокололась тщательно подготовленным убийством мужа. И возможно, если бы это был рядовой барон из провинции, никто бы и не дернулся. Но тут делом заинтересовалась СБ и достаточно быстро выяснила, что к чему на самом деле. А затем взяла Матильду в оборот и теперь подсунула в постель к моему отцу. «Фу, блин, противно!» – высказался в слух и поднял глаза на бабушку, которая, как ни в чем не бывало, пила шампанское. «Сегодня уже поздно, но рано утром надо будет позвонить отцу, предупредить его». «Лучше деду», – ответила Белла. «Отца твоего, судя по всему, либо на наркоте держат, либо менталист его запрограммировал на полное подчинение Баранассе. И тут у меня все сошлось». Все нелогичные поступки Александра Державина, что были ему совершенно несвойственны. «Да», — согласился я, убирая документы в папку, а ее, в свою очередь, в пакет. «Скорее всего, ты права». И буквально в следующую секунду раздался еще один звонок. Номер был мне неизвестен, но внутренний порыв заставил принять вызов. «Никита, привет! Это Арсений Громов!» — заявил он запахавшимся и совершенно не своим голосом. «Катерина умирает. Приезжай, помоги, чем сможешь!» Я посмотрел на Беллу, та лишь молча кивнула. До Громовых мы добрались очень быстро. Я даже не успел придумать, как ей помочь. Если говорить откровенно, то я сам себе еще слишком плохо чувствовал, чтобы мыслить на сто процентов трезво, рационально и эффективно. На подъезде к усадьбе балахнуло. Я проследил за ее взглядом, направленным в окно, и, мягко говоря, обалдел. Нет, ни обычным, ни магическим зрением ничего особого видно не было. А вот сквозь эфирную линзу... От жилого дома Громовых в небо уходил целый столб энергии. Если раньше он был соизмерим с водопроводной трубой, то теперь это была целая колонна, которую и обхватить не получится. Они решили ее убить, задал я риторический вопрос. Всех убить. Для чего бы они не качали энергию, они уже на стадии завершения. Старый донор им без надобности, ответила на это бабушка. Видя масштаб проблемы, мы заторопились. К дверям шли быстро, чуть ли не бежали, а в мозгу я лихорадочно перебирал возможности, имевшиеся у меня. К сожалению, известных мне на данный момент было не так уж и много. В дверях нас встретил бледный, как привидение Арсений. «Она уже дважды!» — тихо проговорил он. «Умирала!» «Вот это да!» — подумал я. А времени времени-то еще меньше, чем мне казалось». Мы, ни слова не говоря, прошли внутрь, прямо к медицинской кушатке, на которой лежала Катерина. Видимо, ее положили на нее во время оказания первой помощи. Девушка была без сознания, а кожа на ее лице напоминала мрамор. Вокруг стояло еще несколько человек — врач, его помощница и, судя по всему, кто-то из домочадцев. Я обратил внимание на то, что халат доктора буквально промок от пота. Значит, до нашего прибытия тут было жарко. Первым делом я глядел оставленную мной линзу. Вот напор, с которым вдруг потекла энергия, ее просто вырвало с источника, к которому я ее пришил паутиной. Выглядело это крайне плохо, но зато подало мне одну идею, которую я еще не успел обдумать. Балла взглянула на Громову и только покачала головой. «От такого напора!» — тихо, чтобы не слышали остальные присутствующие, — проговорила она. «Сам паразит уже плавится, и он буквально срастется с ее организмом в единое целое. Его уже нельзя просто так удалить». «Ты попробуешь что-нибудь сделать?» — спросил я. «Катерина-водник, может быть, на этой теме как-то получится взаимодействовать?» Бабушка подошла ближе и положила Катерине ладони на грудь. Врач напрягся, но ничего не сказал. Он лишь глянул на аппарат, который мне тут же напомнил о собственной операции несколькими часами ранее. И это мне помогло сформировать уже зреющую идею во что-то более конкретное. «Он разрушает ее», — проговорила балла одними губами. «Он разрушает себя. Он вытягивает все, что есть». Я встал с другой стороны кушетки и прикрыл глаза. «Простите», — вдруг подал голос врач. «Сейчас прилетит медицинский вертолет. Мы должны подготовить ее к переправке». «Она умрет у вас на руках», — сказала на это бабушка и затем глянула на меня. «Все слишком далеко зашло. Я ничего не могу сделать». «Вы не можете другим не мешать», — высказался на это врач. «Идите к черту», — огрызнулся я. а «Лучше за дверь». И я попытался абстрагироваться от всех. Закрыв глаза, я вновь сформировал эфирную руку. Не скажу, что она получилась моментально, но достаточно быстро. Мозг уже принял новую конечность, которой можно управлять. Затем я погрузил эту руку в организм, лежащий без сознания девушки. Чуть-чуть вверх, я уже внутри ее источника магии. Прикоснувшись к паразиту, я почувствовал, как он вибрирует, как разогрелся от перерабатываемой энергии как он плавится в последней своей агонии, убивая носителя и себя. Я открыл глаза и обернулся к двери. Арсений стоял тут же с потерянным видом. «Шансов мало», — быстро сказал я ему. «Но я попробую. Однако, скорее всего, источник вашей дочери будет поврежден. Возможно, уничтожен». «Делай!» — бросил Громов. «Главное, чтобы жила!» И в этот момент запищала парад. Третья клиническая смерть за два часа. И это, видимо, будет последний, если ничего не предпринять, кроме непрямого массажа сердца, который уже начали делать врач и его подручная медсестра, оттеснив Беллу. Я уже хотел ринуться и вырвать паразита со всей доступной мне скоростью, но тут же вспомнил про четыре минуты. «Прошу всех присутствующих, кроме Арсения и Беллы, покинуть помещение», – распорядился я. «Но мы не можем!» — возмутился врач, продолжая давить на сердце. «Это немыслимо!» «Исполняйте!» — холодно проговорил Громов, и медперсоналу пришлось подчиниться. «Спокойно!» — сказал я себе. «Выдохни!» «Сейчас все сделаю!» — сказал Архас. «Будет хорошо!» «Только не так, как в прошлый раз!» — попросил я. «Постарайся!» — ухмыльнулся мой ментальный учитель. И в этот же момент я брел полное спокойствие, осознание невероятную ясность и четкость мышления. «Это что за магия?» — поинтересовался я. «Она мне частенько требуется». «Это не магия!» — смущенно ответил Архас. «Это гормоны!» Впрочем, мне уже было плевать. Я сосредоточился на операции по извлечению магического паразита из тела подруги. Врач и медсестра могли бы сейчас потеть над грудной клеткой девушки, но я видел, что все, что они сделали бы, не принесло бы никакого результата. В ней просто не осталось топлива, чтобы жить. Поток, который передавал паразит, заметно иссякал и тускнел. Счет шел на секунды, а может и того меньше. Стоило мне подумать о времени, как оно притормозило. Я погрузил эфирную руку внутрь тела Катерины через образовавшийся пробой внутрь источника и снова прикоснулся к паразиту. Он уже умирал, движения его стали конвульсивными и замирающими. Хуже всего было то, что он в прямом смысле стал единым целым со стенкой источника Катерины. Я ухватил его покрепче и сильно, но аккуратно рванул вверх. Первый раз у меня ничего не вышло. Стенка источника хоть и истончилась, но была еще довольно прочной на разрыв. Тогда я взял себе в руки и рванул уже сильнее. Хресь и широченная полоса от стенки источника осталась у меня в руке. Выглядело это ужасно. Но самое главное, что паразит был зажат в моей эфирной ладони. «Давай сюда!» Услышал я над ухом невероятно медленный голос Беллы. «Уничтожу!» Я молча отдал ей паразита прямо с куском источника, болтающегося словно грязная тряпка. Первый этап есть. У меня еще осталось три минуты. Взяв паутину, я принялся сшивать стенки источника громовой, из расчета на то, что как только сердце ее запустится, сюда потечет ее энергия, которая поспособствует заживлению ран. Я с грустью отметил, что после моего вмешательства источник Катерины стал куда меньше. Но, наверное, когда речь идет о жизни и смерти, это не столь уж важно. На сшивание краев у меня ушла минута реального времени. Затем я взял немного магии воды и воздействовал в местах разрыва, чтобы они скорее срастались. Может быть, можно было обойтись и без этого, но это показалось мне правильным. Теперь предстояло сделать самое главное — запустить сердце. Хорошо, что я знал, как это делается. Все-таки сам себе сердце запускал. Я взял сердце Катерины в эфирную ладонь и принялся сжимать. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. Работай, давай. Пум пум пум пум пум-пум. Оно вроде бы схватывало, как двигатель машины, на которой долго не ездили, но затем снова останавливалось. Хм? -м -м". И тут я понял, что энергетические каналы девушки полностью пусты, выжаты досуха. Магическая энергия просто перестала вливаться в нее. «Но что, Никит, поделишься своей?» — спросил я сам у себя. И вместо ответа влил в ее каналы поток собственной энергии. Тут же во всем ее теле образовалась слабость, но я продолжал массировать ее сердце, пока она дернувшись не заработала как следует. После этого я сполз на пол и привалился к кровати спиной. «Как?» — спросил меня Арсений, понимая, что я сделал гораздо больше, чем смогли бы врачи. Практически без сил я повернул голову и увидел расширенные глаза Беллы. Видимо, она увидела что-то такое, что видеть ей не полагалось. «Жить будет», — выдохнул я. «А если сильно повезет, то и колдовать». Громов встал передо мной на колени и обнял за шею. «Спасибо!» — прошептал он мне на ухо, сдерживая рыдание. «Я этого никогда не забуду!» И вновь раздался звонок телефона. «Да что ж такое!» — звонил дед. «Никита, ты где? Тебя никто найти не может!» «А зачем меня искать?» — тупо спросил я. «Короче, дед решил не отвечать на мой вопрос. «Говори, дед, я срочно пришлю за тобой машину». «Дед, что еще-то случилось?» Продолжал настаивать я на объяснениях. «Я сейчас у Громовых. Оказывал, помогал одним словом». «Ночью? Ну-ну, машина будет через десять минут». «Ну, у меня есть», — возразил я. «Бронированная машина», — сказал дед. «Сейчас не то время, чтобы быть легкомысленными. Не то». Отправив Баллу со своим водителем к ней на патриаршие пруды, я сам сел в присланный дедом броневик. Автомобилем этот язык не поворачивался назвать, скорее летающей крепостью. За рулем сидел молчаливый Громила, которого при любом другом раскладе я принял бы за бандита. В зале для совещаний на 110-м этаже дедова небоскреба собралась вся мужская половина Державиных, Дед, Леонид, Филипп, Слава, Александр, Николай и, собственно, я. «Я вас всех сегодня собрал тут, чтобы объявить, что на наш род объявлена охота. На весь наш род. Одного им уже удалось устранить. Ростислав послезавтра будет кремирован и развеян по ветру с этого самого небоскреба». Как вы понимаете, за эту смерть должны понести кару все виновные в ней. Я смотрел на Игоря Всеволодовича и вспоминал улыбающегося человека, с которым летел в самолете. Сейчас он ничем его не напоминал. Это был старый человек, который из последних сил пытается спасти свою семью. Сегодня я получил информацию, что в охоте на нас замешана собственная безопасность империи. «Как вы понимаете, враг не из простых, с серьезными возможностями и государственным ресурсом». «А зачем на нас охотиться?» — спросил Леонид Игривич. «Что мы им такого сделали? Мы же никого не трогали». «Есть разные подозрения», — сказал на это дед. «Но все они смутные. Одна из версий — я помешал внедрить в империи телепортацию, а за этими технологиями стоят очень большие люди». «Больше, чем ты?» — удивился Филипп. «Представь себе», — развел руками дед, — «я тебе даже так скажу, есть люди влиятельнее императора». Да вот за такое тебя точно могут разжаловать, лишить всех наград и потом устранить где-нибудь тихонечко», — высказался на это дядя Слава, как его все называли. «Мне уже плевать», — рявкнул дед, — «мне важно, чтобы вы выжили». «Я не знаю, почему охоту объявили на всех, и не только на меня. Не знаю. Но мы тут собрались, чтобы выработать систему родовой безопасности на ближайшие дни». «Обложили не то слово», — сказал я, вставая и выкладывая на стол материалы по баронессе, раздобытые для меня Цыпочкиной. «К нам внедрили агента, непосредственно работающего на собственную безопасность». Я продемонстрировал фотографию фон Баде вместе со Скуратовым и просто на крыльце Лубянки. Отец заметно помрачнел. Это еще ни о чем не говорит, проговорил он. Она могла оказаться там случайно. И вообще, кто дал тебе право за моей спиной выслеживать мою женщину и копать на нее компромат? О, -о, -о, -о! поднялся дед. Честно говоря, когда Никита рассказал мне про твою реакцию на выходку этой мамзели, я сначала не поверил. Думал, не может мой Сашка детей предать и променять их на какую-то юбку. А ты вон чего, даже перед лицом истребления рода что-то там щебечешь? Говорят, тебе она подсадная. Ну-ка. Он подошел к моему отцу и взял его голову в ладони. Затем сложил губы трубочкой и подул. Даже я почувствовал, как посвежал воздух в комнате. Голова сразу стала легкой, а мысли приобрели четкость. Не настолько, конечно, как у Громовых, но тоже очень заметно. Александр Державин сначала смертельно побледнел, затем обмяк на стуле, а потом несколько раз закрыл и открыл глаза, после чего схватился за голову. У меня создалось стойкое впечатление, что он только что пришел в себя». «И что это со мной было?» — спросил он. «Не знаю», — выплюнул дед. «И разбираться сейчас с этим некогда. Где сейчас это фон Боде? «Дома», — как само собой разумеющееся сказал отец, а затем тут же потерял уверенность. «Должна быть? Да как же это она меня так...» э? «Я тебе дал силы собственной стихии», — сказал ему дед. «Поэтому ты сейчас можешь сопротивляться, но я не уверен, что избавил тебя от воздействия». «И вот мы подошли к основной проблеме. Императора тоже обработали так, что он не контролирует собственные действия. Это еще раз говорит в пользу того, что предатели сидят в собственной безопасности. Предположительно, верховодит всем Виталий Кириллович Разумовский». Только он может безнаказанно подчинять себе императора. Но он крайне сильный менталист и изворотливый, как червь. «Значит, надо позвонить императору и предупредить его», — высказался Филипп. Дед посмотрел на него таким взглядом, что если бы он был магом огня, тот то его внука осталась бы горстка пепла. «Ты что думаешь, я не звонил?» «У меня до сих пор двое пытаются по нескольким номерам дозвониться». «Нет связи, понимаешь. Разумовский не дурак, он обезопасил себя». «Дед, я снова взял право голоса. Я могу попробовать позвонить принцессе». «И что ты ей скажешь?» Державин-старший прищурился, соображая, как можно лучше использовать предложенную мной возможность. «Приглашу на свидание», — ответил я столь невинным голосом, словно над нашим родом ненависла смертельная опасность. «Свидание, говоришь?» — задумчиво протянул он. «А это идея. Звони». Я хотел было запротестовать, что, мол, разгар ночи, а ты говоришь «звони». Но, посмотрев на часы, понял, что уже наступило утро, и даже не такое уже раннее. Впрочем, звонить я все равно не стал. «Мы так не делаем, это привлечет внимание», — возразил я. «Делай, как знаешь», — ответил дед. Я послал сообщение. «Привет, Огонек, как насчет встретиться, сходить куда-нибудь?» Ответ пришел практически моментально. «Я за. В Москве или в Питере?» «В Москве. Отлично, я как раз решила тут после Крыма погостить». «Давай через три часа на Никольской». «Заметано». «Через три часа я увижу принцессу», — сказал я, поднимая голову от телефона. «Мне нужны будут все доказательства». «Сейчас все будет», — заверил меня дед. «И у меня есть еще одно серьезное замечание». И он указал на бумаги, которые я принес. Я украдкой глянул на отца. Тот постоянно тер виски, словно его мучила головная боль. Я ведь тоже дал задание нашей безопасности раскопать больше информации по этой фон-баде. Слишком уже резко появилась возле Саньки. И ничего, тишина, нормальная, говорят барышня. А простая репортерша вон сколько всего накопала. Понимаете, к чему я веду? Леонид, Филипп и мой отец мотнули головами. «Безопасность у тебя дырявая, пап», — сказал на это дядя Слава. «Вот именно», — поднял указательный палец дед. «Но менять сейчас всех не вариант, тем более в такое время. Мне кажется, от нас только того и ждут, что мы сами себя оголим». «Всех и не надо», — сказал я, вспомнив одно обстоятельство. «Нужно найти того, кто стер записи с картинной галереи нашего небоскреба». Ту самую, на которой наша дорогая Матильда пыталась уничтожить портрет матери, а Карина ей помешала. «Никита, ты голова!» — сказал на это дед. «Прищучим одного, он нам остальных сдаст!» «Если его не уничтожат, я пожал плечами». «Будем надеяться, что нет!» — сказал дед. «Так, я постараюсь привлечь проверки одного человека, от которого точно не укрыться нашей крысе. Пока не буду говорить, кто это. В свете последних обстоятельств, сами понимаете, опасно». Он только хотел подвести итог и, видимо, озвучить дальнейший план действий, как снова зазвонил телефон, на этот раз у него. «Здравствуй, дорогой», — сказал он в трубку, а затем изменился в лице. Что? И тут же включил громкую связь. Карина отравилась, я узнал голос Ван Ли. Только что на уроке этикета. Ей плохо, ее наизнанку выворачивает. А баронесса говорит, что это не страшно и не позволяет вызвать врачей. Делаю, что могу, но мне срочно нужна помощь. Боюсь, отлавление очень серьезное.